Глава третья. Гостиница в Липецке в самом деле была Гоголевская. В другое время она, вероятно, показалась бы Михаилу Яковлевичу старой, запущенной, грязной, и он первым делом осмотрел бы кровать, не посыпать ли ее порошком. Но в этот солнечный июньский день все казалось ему прекрасным. Большие комнаты, диваны, кресла нравились ему своей провинциальной стариной. Это дело известное, что мы все ругаем. Михаил Яковлевич был убежден, что ругать свое — национальная русская черта. Он не знал, что в том же видят свою национальную черту французы. Это наша страсть к самоуничтожению, и едва ли не все вообще народы. В этот день здоровый патриотизм был в нем особенно силен. Конечно, эмские гостиницы наряднее, но где же у немцев наш размах, мощь? Широта, сказывающаяся даже в мелочах. На стене висело засиженное мухами объявление. Прочитав о порции чаю с двадцатью четырьмя кусками сахару, Михаил Яковлевич еще повеселел. Ему хотелось есть, он берег аппетит для обеда с Лизой. «Посмотрим, каков этот Василианс, весьма и весьма, кажется, должен это дело понимать». Пока Черняков умывался и одевался, мысль у него все приятно возвращалась к обеду с разлитым по бокалам ледяным вином. — Ах, как мило, что вы приехали! Лиза, мог ли я не приехать, получив такую телеграмму? Вы воспользовались королевским правом сделать человека счастливым. И представьте себе, в тот самый час, когда вы мне послали эту телеграмму в шесть двадцать минута в минуту, я принял решение выехать к вам. Вот как это было. Я ехал верхом из храма воздуха. — Разве вы ездите верхом, Черников? — Да, я очень люблю сей вид спорта. Он один не смешон, когда человеку четвертый десяток. Но, умоляю вас, не называйте меня Черников. И неужели вам не совестно было написать «жму руку»? Это одно чуть меня резнуло в вашей чудесной телеграмме. Он надел новый светлый костюм, и спустился по лестнице бодрый, здоровый, осанистый, почти красивый. Швейцар почтительно ему поклонился и объяснил, как куда идти. На широкой обсаженной деревьями улицы были расположены старые длинные дворянские особняки, каждый со своим садом. Есть что-то наивное и уютное в этих мезонинах и колоннах. Может, чему-то люди подражали или хотели подражать, а создали что-то свое, чего нигде в мире нет, и что, хоть убей меня, милее мне всяких там ренессансов. И главное именно это ширь, то, что у нас всегда было везде, тогда как в каком-нибудь старом итальянском или французском городке прелесть и тоже уют, только другой, в скудости места, в тесноте, думал он, любуясь залитой солнцем улицей. Было мало надежды на то, чтобы Елизавета Павловна оказалась дома в пятом часу дня. Тем не менее, Михаил Яковлевич разыскал дом на Воронежской улице. Швейцара не было, на вопросы отвечала бестолковая глуховатая старуха. К изумлению Чернякова она никакой Муравьевой в доме не знала. Неужто на телеграфе перепутали? От Лизы, впрочем, станется, что она не знает номера своего дома, подумал Черняков. Он не сомневался, что на небольшом курорте тотчас встретит Лизу. Однако ни в Бюветке, здесь так называли здание вод, ни в Нижнем парке, о которых говорил швейцар гостиницы Елизаветы Палны не было. Михаил Яковлевич еще был весел, и ему по-прежнему все нравилось в Липецке, но его настроение немного ухудшилось. Я сам виноват, что не телеграфировал ей. Хотя какая же телеграмма могла дойти, если номер дома ошибочный? Черняков остановился в некотором недоумении. Куда же теперь идти? Он сел на скамейку и закурил папиросу. Довольно глупая история. На другом конце скамейки сидели два простолюдина, один старик, другой помоложе. Они бегло на него взглянули и продолжали разговор в полголоса. «Попробуем рассуждать логически, что она может делать в Липецке в шестом часу дня. Что я делал бы на ее месте? Если ее в парке нет, значит, она гуляет в лесу. Может быть, верхом ездит?» — радостно подумал Черняков, вспомнив, что теперь будет ездить с Лизой. Да, это скорее всего. Михаил Яковлевич вздрогнул, услышав фамилию Муравьева, и прислушался. И вот пришел этот самый Муравьев в тюрьму к тому убийце, рассказывал старик и говорит ему, ты мне должен сказать все, знаешь ведь, я русский медведь. А тот ему в ответ, я тоже, говорит, белый медведь. И тут он такое показал, что тот ахнул. Что он, братец мой, ему показал, не знаю, врать не буду. Только тот сейчас прямо во дворец к самому царю. О чем они там судили-дорядили, этого я тоже, понимаешь, ты, знать не могу и не говорю. Подумал, посудил царь и дал ему шелковый шнурок. Понимай, мол, значит, так оно выходит, что дело совсем не так просто, как ты, братец, говоришь. Мы люди темные, нам многое не вдомек. А они все это как пописанному, у них все как на ладони, говорил старик, не обращая внимания на сидевшего рядом с ним барина. Это что же, о муравьеве Вилинском и о Каракозове, что ли? Везде-везде одно и то же. Народная стихия поглощена мыслью о революции, перевел на свой профессорский язык слышанное Михаил Яковлевич. При его враждебном отношении к революционерам, ему скорее должно было бы доставить ироническое удовольствие то, что простые люди ничего не понимали в революционном движении. Однако их разговор, напротив, вызвал у него неприятное и беспокойное чувство. Старик оглянулся на него, встал и сплюнул. «Что ж, если в кабачок, так пора, а?» Михаил Яковлевич докурил папиросу и пошел дальше. На верандах особняков уютно обедали люди, перед ними стояли графинчики и бутылки. Черняков становился все грустнее. «Куда я тут поехал бы верхом?» «Скорее всего, в эту сторону. Там уже лес». Он опять вернулся в мыслях к разговору с Олидоветой Палной. «Мы нехорошо с вами расстались в Петербурге, Лиза. Не скрою, я был задет за живое, я был оскорблен». Вы даже не сочли нужным сказать мне, куда вы едете. Я имел право сделать вывод, что вы боитесь, как бы я не поехал вслед за вами. Однако лгать не буду. Этого вывода я не сделал. Сердце говорило мне, Лиза, что и вы, пусть в малой мере, разделяете мои чувства к вам. Или я ошибся? Тогда не томите, скажите сейчас. Вы молчите. Вы улыбаетесь». — Ах, как я счастлив, Лиза! Вы не можете себе представить, как я был растерян, как я был несчастен в Кисловодске, я не спал по ночам, — говорил Лизе Михаил Яковлевич. Ему самому было странно, что он заранее мысленно воспроизводит свой разговор с Лизой и даже восклицает. — Ах, как я счастлив! В этом, конечно, при желании можно усмотреть что-то неприятное. Но что же делать? Я так устроен. Может быть, профессорская привычка, — думал Черняков с неудовольствием. Людей встречалось уже гораздо меньше. По сторонам дороги на траве попадались группы веселой молодежи. Верно, тут пикники — главное развлечение. Перед ним был вековой лес. Кроме дубов, берез и сосен, Черняков деревьев не различал. Лес казался ему особенно таинственным. Вон до той поляны дойду и там немного отдохну. Он не был утомлен, но в лежании на траве было что-то по-сельскому праздничное и соблазнительное. Михаил Яковлевич пошел к тому, что ему издали казалось поляной, и все не мог дойти. Одно место сбоку у дороги у уходившей вверх тропинки было так волшебно освещено прорезавшими деревья косыми лучами солнца, что Черняков умилился почти до слез. Поднявшись по тропинке, он попробовал рукой траву, положил просмотренную бегло газету, воронежскую, малоинтересную, и расположился в самой неудобной позе, ни лежа, ни сидя. Ах, как хорошо! Наш брат, городской житель, может прожить всю жизнь, ничего этого и не заметив. Но почему здесь все так асимметрично и неправильно? Действительно, деревья росли неровно, ветки были кривые, корни горбами выдавались из под земли да чудесно и воздух просто божественный где ушемсом и где морю вдали опять был просвет а может быть это оптический обман леса где не сидишь всегда кажется будто дальше лучше и светлее и не так ли это в жизни подумал михаил яковлевич довольный своим символом какая эта птица поет нет не поет а есть какой то такой глагол но я забыл, какой именно. Или это цикады? Он имел самые смутные понятия о цикадах. Кажется, какие-то крылатые насекомые. Еще есть ли в России цикады? У нас в России, впрочем, все есть, — думал он, все больше радуясь тому, что родился в этой необъятной, сказочной стране. Да, я тогда решил, что без вас, Лиза, не могу жить, что надо сделать выводы, пора. Михаил Яковлевич вытащил часы, встал, стряхнул с себя приставшую веточку, кажется, не испачкался, нет, трава сухая. Он хотел было взять с собой газету, но она была измята и прорвана. «Сюда! Я отсюда пришел!» — подумал он, и тем же быстрым шагом пошел по тропинке к дороге. Да, пруд был там. Мимо этого оврага я проходил, соображал Черняков, чувствуя себя по детским воспоминаниям следопытом, или чинтагуком В самом деле, почему все в природе так асимметрично? Вот это раздвоившееся дерево. Еще пикничок, какой-то по счету, пятый, шестой, очень милый, уютный городок. А забавный этот приказ Петра, о котором говорил весьма и весьма. Но если сегодня за обедом все будет решено, то как быть? Сейчас ли нам ехать в Питер или посидеть еще? Пожалуй, лучше посидеть здесь. Я ничего не имел бы против, думал Михаил Яковлевич, по бессознательной связи вспомнив о больном Юрии Павловиче. Приготовление можно сделать быстро и в сентябре венчаться как раз начало сезона. Молодцы, ребята, и смотреть на них приятно. Один моложе другого. Эки и счастливцы. В душе Михаил Яковлевич не считал раннюю юность самым счастливым временем своей жизни. В юности его угнетало отсутствие известности. Теперь он делал вид, будто завидует молодежи, больше потому, что так было принято. «Да, приятно на них смотреть. Этих, я, кажется, уже видел, когда шел сюда», — думал черняков, глядя на компанию, расположившуюся с кульками и бутылками в шагах в тридцати от дороги. Человек двенадцать сидели на пнях, на обвалившемся дереве или лежали, облокотившись на траве. Стоял спиной к Черникову лишь один белокурый молодой человек, державший в руке картуз и что-то рассказывающий другим. И я бы сейчас выпил певца, если холодное. Верно, он рассказывает что-то очень забавное. Все слушают, кроме этой девочки, — думал рассеянно Михаил Яковлевич. Сидевшая на стволе дерева девица в сером платье, запрокинув назад голову, пила из горлышка бутылки. — Нет, не пиво. Должно быть лимонад или квас, — сочувственно глядя на нее, решил Черняков. — Очень стройное, и платье какое милое. По одну сторону девушки сидел краснощекий юноша лет девятнадцати на вид, а по другую — бородатый человек значительно старше. Девушка в сером платье отняла бутылку от арта и передала ее юноше. — Быть не может, — сказал вслух Черняков. Это была Елизавета Пална. Он и подумать ни о чем не успел, но почувствовал, что случилось что-то неприятное. Михаил Яковлевич сорвался с места. Было неудобно и неприлично идти без приглашения на пикник незнакомых людей, однако он и об этом не успел подумать. Кто-то в компании поспешно вскочил и сделал знак говорившему. «Да, нельзя простить, он виновен, он!» договорил, заикаясь, молодой человек. Увидев знак, он тотчас замолчал и повернулся к подходившему Черникову. Елизавета Павловна быстро поднялась и пошла навстречу Михаилу Яковлевичу. Другие участники пикника с неудовольствием смотрели на подходившего сияющей улыбкой элегантного человека. «Вы? Как я рада! Когда вы приехали?» — спросила Лиза, крепко пожимая ему руку и отходя с ним к дороге. «Часа два тому назад. Выехал, как только получил вашу телеграмму. Я так ей обрадовался. Это у вас пикник? Но, очевидно, телеграф перепутал ваш адрес. Я был на Воронежской. Вас там не знают. Какая-то старуха. Я знал, впрочем, что я вас встречу. У вас пикник, да?» Бессвязно говорил Черняков. «Пикник? Где вы остановились?» «Это на Дворянской. Да, я знаю. Вы уже обедали?» «Нет? Так пообедайте. Конечно, один». И давайте сегодня встретимся в Верхнем парке, у Бюветки, в десять часов. Нет, обедать я не могу, сговорилась. Так ровно в десять, у Бюветки. Вы знаете, где Бюветка? Знаю, но почему в десять? Почему не раньше? Раньше я не могу. Вы ведь меня не предупредили? Значит, до скорого. И я страшно рада, что вы приехали, сказала она и еще раз крепко пожала ему руку. Михаил Яковлевич неопределенно поклонился в сторону компании и пошел по дороге. Она вернулась к своим. «Что сей сон означает?» — растерянно спросил себя Черняков. Сначала он не мог понять, в чем дело, сообразил только тогда, когда их больше не было видно. Ему стало ясно, что это был не пикник, а революционное сборище. «Какое безобразие! Какое неслыханное безобразие!» — сказал он себе. Михаилу Яковлевичу было бы трудно объяснить, что именно он считает безобразием, но в нем вдруг закипела злоба против этих мальчишек, зачем-то собирающихся в лесу, очевидно, что-то затевающих против Лизы, которая в этом участвует и считает их разговоры более важными, чем разговор с ним, даже против самого себя. Я не должен был приезжать. Может быть, в самом деле все вздор, но если она меня выписала так, я все ей скажу. «Я скажу ей, что думаю о ней, о них, об их идиотских делах», — почти с бешенством подумал Михаил Яковлевич, и в ту же секунду он почувствовал, что мысли его нелепы, что поссориться с ней очень легко, что без нее он жить не может.